«Идеально! Лучшего выхода из ситуации просто не существовало. Мальчишка все сделал правильно. А ведь в момент, когда кит меня отпихнул от штурвала, я решил, что сейчас хлынет кровь. Но спасибо звездам носитель мастерский разыграл мой же собственный план. Взвесив все варианты, я как раз пришел к выводу, что единственный наш шанс выйти из этого тупика — Поймать ваш дяди Корей в ловушку собственной гордости. Эти снежники чересчур ценят данное слово, и Китар вынудил самоуверенного дурака дать необходимые нам обещания. Теперь никуда он не денется. Слишком много свидетелей. Да, нашим спутникам придется узнать, что мастерство китар не имеет ничего общего с даром, но это определенно меньшее из зол. Мальчишка бы ни за что не отдал дикарям никого из своих, будь то Лина или кто-то из младших. А бегать с выводком малолеток от хортов по горным долинам мы долго не сможем. Нам нужно это убежище, и нужен проводник из местных. Теперь уверен, и то, и то у нас будет. Осталось только прикончить вождя дикарей. Задача не из простых, но и невыполнимой ее нельзя назвать точно. Лютем, при всех его наверняка стремящихся к потолку предземья долях, мне не ровне. Пока что я не встречал в этом мире по-настоящему умелых бойцов. Гахары, чей опыт и мастерство сравнимы с моими не в счет. Достигнуть сопоставимого с моим уровнем без сотен лет тренировок попросту невозможно. А тело мальчишки благодаря моим стараниям уже не та жалкая оболочка, что раньше. Для решения большинства задач, которые встают перед нами, мне хватает имеющихся показателей. Вот только с противником настолько высокого уровня троеростом мне сталкиваться еще не приходилось. Моё мастерство отчасти нивелирует разницу в физике, но та слишком велика, и её следует срочно уменьшить. Благо, возможность есть. Не успело от бегства вождя аргаров пройти пяти секунд, как из ворот стали выскакивать воины с оружием в руках. Наверное, загоди поняли, что всё идёт к конфликту, и начали спуск со стены ещё на первых словах лютена, произнесённых повышенным тоном. «Вместе с теми снежниками, что уже были внизу, аргары принялись окружать нас». Почетный эскорт, который сопроводит нас наверх. Пока замыкалось кольцо, я успел проглотить все имевшиеся у меня бобы, кроме двух. Теперь на фоне ловкости, которой на текущий момент я скопил аж 120 долей, другие показатели уже не смотрелись смешно. 85 силы и 78 крепь. Неплохо, но можно и лучше. «Не смотри на меня, как на идиота», — шепнул я поникшему Айку. Я знаю, что делаю. Успокой остальных. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь из своих выкинул какую-нибудь глупость. Теперь поболтаем с Маскаром, благо ургулы не спешат подниматься и топчутся рядом с нами. Их пока что не приглашали наверх. Местным некогда разбираться с гостями. Наверняка поведут сейчас под конвоем всех вместе, а там уже отсортируют кого куда. Желаешь победы, Лютено? Негромко спросил я Маскара, когда воины Аргары погнали всех внутрь, и я в образовавшейся толчье специально сблизился с вождем Ургулов. «Он мой кровный брат, а ты бывший враг», — последовал логичный ответ. «Братская любовь. Понимаю. Просто у нас так не принято, чтобы брат имел брата. А тебя, вождь, сейчас поимели». Маскар ничего не ответил, но скривившееся лицо выдало чувство гиганта. «Причем поимели дважды. Меня ведь ты, получается, обманул. Спасение за спасение. Не дал тебе, брат, свое слово сдержать». «А лестница тут очень широкая. По ступеням бок о бок может разом дюжина человек подниматься. Вот только чем дальше от входа, тем меньше света. Впрочем, это и к лучшему». Замыкающие снизу шествие воины Лютена не то, что не смогут подслушать нас, а даже не будут знать, что мы вообще разговаривали. «За это прости, знатный», — послышалось сожаление в голосе Снежника. «Я сделал все, что мог». «Да я не в обиде. В конечном счете же все получилось. В долину нас пустили, и плату не станут брать. Мне тебя только жалко. Не должен брат обратно ноги вытирать». Маскар утробно зарычал. «Мои словесные удары достигли цели. Китар бил по гордости одного вождя клана, я бью туда же другого». «Ты скоро умрешь, знатный!» После паузы прохрипел собравшийся с силами снежник. «И не только ты. Думай лучше об этом». «Умру?» С удивлением в голосе переспросил я. «С чего ты взял?» «Я рассчитываю победить». Лютен не показался мне опасным противником. Рядом с тобой он и вовсе слабак слабаком. И оттого мне вдвойне грустно видеть, как могучий воин присмыкается перед напялившим на себя, словно баба блестящий цацки ничтожеством. Теперь, по идее, я получу либо удар в лицо, либо интересующую меня информацию. «Слабак!» Грустно хмыкнул Маскар. Когда у тебя под три сотни долей по ветвям и за плечами целый век боев и охот, сложно быть слабаком. Ты умрешь знатной. А ты разве знаешь, какой у меня троирост? Да хоть везде потолок. Без своих даров ты всего лишь мальчишка, — фыркнул Маскар. При равенстве троироста всегда побеждает более опытный воин. А опыт у вас с лютом разнится, как небо и земля. Он прав. Только небо в нашей паре — это не пролютена. «Ну, хорошо», — не стал спорить я. «Убедил. Я умру. Тогда надо хоть напоследок свинью подложить под лицо. Пожалуй, сожру я свои семена, чтобы они брату твоему не достались». Даже по размытым в слабом свете тоннеля очертаниям фигуры гиганта легко можно было заметить, как напрягся Маскар. Жадность... Самый распространенный порог. Ей страдает не только лютен. Или... Стой. Я придумал еще лучше штуку. Давай я тебе их отдам. Будет моим последним плевком в рожу твоему братцу. Поднимающийся рядом по ступеням маскар едва не споткнулся. Я снова попал куда нужно. Давим дальше. У нас у имперской знати во главе всего стоит честь. Я не боюсь смерти, вождь. Позор куда как страшнее смерти. Лютен знал, что и не стану трусливо спасать свою шкуру, расплачиваясь своими людьми. Выбор без выбора — подлость. Возьмешь семена? Ну, решайся, дикарь. Соблазн же велик. Что, так прямо и отдашь? Наконец-то решился Маскар. Просто так? Впереди виден выход. Половину подъема мы уже одолели. Почти даром отдам. За каждое три десятка бобов попрошу. Момент истины. Бобов у него наверняка валом. Курс обмена же я занизил прилично. Если на островах за семя дают два золотых, на которые можно купить сорок бобов, то у снежников торговцы их забирают на перепродажу как минимум вдвое дешевле. То есть я снизил привычную для него цену практически втрое. Должен клюнуть. Сейчас прозвучит аргумент для отказа, но я знаю, как буду парировать. Ха! И хитрец же ты знатный. Соловьем мне тут про честь поешь, а сам просто хочешь троерост свой поднять перед боем. Все правильно, считай себя умным, а главное, воспользуйся глупостью малолетнего дурака. Ведь ему эти фокусы все равно не помогут. И что? Ты же сам говорил, что с любым троеростом у меня против лютена нет шансов. Струсил, что ли? Боишься, что братишка потом обвинит тебя в помощи его противнику? Это ведь столько лютену можно привечать, твоих кровников. Небось, неплохую плату с этого багона он взял. И семена мои потом заберет». «Ты ничего не понимаешь, знатный». Если бы освещение позволяло рассмотреть лицо Маскара, я бы со стопроцентной вероятностью увидел вселенскую обиду в глазах великана. «Ну, как знаешь». Я должен был попытаться. Но раз ты такой трус, вождь Ургулов, значит, ем семена. Лютену их оставлять у меня точно желания нет. Я сонул руку за пазуху и достал из внутреннего кармана мешочек, в котором мы с мальчишкой хранили семена и бобы. Постой. Жадность выиграла эту битву у страха. У меня бобы по сотням разложены. Пригнулся ко мне, решившийся на сделку маскар. Времени, чтобы свертки потрошить и все пересчитывать, нет. Давай, семь за двести, но лопать будешь прямо сейчас. Нельзя, чтобы Лютен до поединка узнал, что это я тебе дал. Он по-прежнему не сомневается в моей скорой смерти. Что же, будет потом вдвойне рад, что переборол страх. Кто бы там ни возглавил Аргаров после гибели Лютена... Винить Маскара в проигрыше прежнего вождя клана он точно не станет. Победить я собираюсь за счет мастерства, а не силы. Идет. Доставай бабы. В мешке. Прошептал Маскар и принялся на ходу снимать со спины рюкзак, кстати, очень добротный, явно пошитый на островах. Тебе каких? У меня они по цвету разложены. Давай силу и ловкость. Так. Ни Йока не вижу. Вроде эти. Да, точно эти. Держи. Вся. Теперь меня Троирос Лютена мало волнует. Фляга у меня наполовину полна. Не успеем мы дойти до конца тоннеля, как я все проглочу. С двумя сотнями лишних долей наша разница с вождем Аргаров уже не будет столь велика. Я справлюсь. Сверху креп выглядела как обычный скальный обрыв. Никаких зубцов на краю. Просто голый каменистый хребет, очень быстро переходящий с этой стороны в покрытый густой травой склон. Собственно, на этот зеленый склон мы и выбрались. Заканчивающийся еще одними воротами тоннель привел нас к началу широкой вытоптанной травы, на которой в окружении еще пары десятков воинов стоял улыбающийся лютен. «Дно вселенной! Куда лезет мальчишка?» Мне казалось, Китара оценил организованную мной в кратчайшие сроки продажу семян и не будет мешать мне разбираться с проблемой и дальше. Так вот оно что. Якобы случайно мальчишка дотронулся до руки негоды. С Маскаром мы по завершению сделки благоразумно разошлись еще на лестнице и тут же снова вернул мне штурвал. Проверка. И как я и думал, никаких чисел над головой торговца не появилось. Здесь уже дар не действует. «Брат, отведи своих в сторону», — приказал Маскару Лютен. Продолжающие выходить из тоннеля Аргары снова принялись брать нас в кольцо. Ну, словно пастухи, собравшиеся перегонять стадо. Впрочем, опыт последнего у них определенно имеется. И слева, и справа зеленые склоны долины пестрили тут и там россыпями коричневых, серых, черных и белых пятен. Овцы, козы, коровы. Скота в клане не просто много, а очень много. Похоже, Лютен преувеличивал проблему, говоря, что даже его людям придется голодать. А долина огромна. И сразу понятно, почему ее прозвали котелком. Идеальный круг, обрамленный скалистым гребнем с диаметром больше 10 километров. Зеленые покаты и склоны равномерно спускаются к еще более зеленому дну котловины, покрытому лесом. Внизу, в самом центре, Блестит голубой водой озеро. Все это похоже на кратер потухшего древнего вулкана. Хорошее место урвал себе клан. «Драться будем внизу», — мотнул лютен головой на лесистый центр долины. «Бросайте на землю оружие. Если победишь меня, завтра заберете обратно». И такая ехидная улыбка на лице, что сомнений нет. Понимать его слова надо как «оружие вам уже не понадобится». «Подожди!» — возмутился я. «Я хотел выбрать оружием для поединка свой меч». «Пусть продолжает считать меня дураком. Очевидно, что имеющий такое серьезное преимущество в весе, про преимущество в троеросте и вовсе молчу, предпочтет драться без оружия». «Э, -э нет, парень!» Еще шире осклабился вождь Аргаров. «Вызов бросал ты, оружие выбирать мне». «Я выбираю голые кулаки, как это принято у ваших же островных охотников. Меч для своих знатных братьев оставь. Мы люди простые». И добавил после небольшой паузы. «Я же обещал тебе шею свернуть, а для этого только руки нужны». «Ожидаемо. Но другое я и не рассчитывал». Войны Аргара расстелили на земле большое грубое полотнище, на которое мы сложили оружие. Скажем спасибо гостеприимным хозяевам. Теперь наши мечи, копья, луки, ножи, топоры и все остальное нести вниз не нам. И понятно, что Айк времени в темном тоннеле, как и я, не терял. Все, включая торговцев негоды, оружие отдавали безропотно. У мальчишки получилось успокоить людей. В глазах страх, но вселенского ужаса нет слишком сильна у них вера в меня. Крам же и вовсе улыбается. Для него я какой-то там высший. Этот твердо уверен, что дикаря я легко одолею. Но легко — это слишком хороший прогноз. Просто точно не будет. Вот лютен тот уж точно не сомневается в своей быстрой победе. И потому решил устроить из заведомо победного для себя поединка шоу. Он же специально ведет нас в поселок, чтобы представление смогло посмотреть как можно больше зрителей. Лишний повод показать свою силу. Не удивлюсь, если снежник задумал, свернувшее мальчишки, тут же бросить вызов кому-то из моих спутников. Прикончить подростка так себе подвиг. Тот же негода при своем большом росте и весе за 100 кг выглядит куда более достойным противником. В лес вошли уже в сумерках. Лютен выслал вперед гонцов еще до того, как мы вышли из тоннеля. Я видел пару трусящих налегке ниже по склону людей. Наверняка в поселке, кроме жаждущих зрелищ толп, нас будут ждать костры с факелами. Едва ли поединок отложить на утро. И я был прав. Чуть больше часа пути, и вот впереди заплясали огни, отражающиеся в озерной глади. Никаких чистоколов. Стоило нам выйти из-под деревьев, как вокруг начали появляться многочисленные землянки, почти неотличимые от тех, что имелись в деревне Китара. И народ. Огромное количество любопытных, в основном детских, носов, торчащих из-за каждого угла, из-за каждой стены. А вот перегораживать дорогу процессии никто не пытался. Окончательно еще не стемнело, но запаленные на берегу озера костры уже давали больше света, чем багровеющие над скальным гребнем на западе неба. Широкая, ровная поляна определенно предназначалась для людских собраний, и сейчас ее использовали по прямому назначению. Толпы народа заполонили все пространство, оставив в центре поляны только небольшой круг в два десятка метров диаметром. Негода! У кого в мешке сало? Спросил я, когда нас, заставив взбиться в тесную кучку, усадили на землю у края толпы. «Достань мне кусок». Вокруг плотное кольцо воинов с копьями. Лютен не погнал меня сходу в центр поляны. Решил перед боем провести совещание со своим окружением. Стоят, разговаривают о чем-то в полголоса. Одного отослал куда-то, другого, наоборот, подозвал. «Подготовка к пиар-акции. Пусть». Я тоже проведу время с пользой. «Не гоже пузо набивать перед боем!» С ворчанием полез в один из скинутых на землю мешков Элиц. «Но то ты и без меня поди, знаешь. Ты уж не подведи там. Прикончи этого гада! Я ведь давно догадался уже, что драться как йог тебе не дар помогает. Не зря вас знатных с только тому и учат, что людей убивать». А вот и неплохая легенда для непосвященных. Пусть все считают, что благородный юнец с пеленок занимался с лучшими мастерами империи, отчего и владеет боевыми искусствами, недоступными простому народу. Но это для чужих. Своим придется тайно петь другую песню. И в принципе я уже знаю, какую. «Не переживайте», — прошептал я так, чтобы слышали только те, кто сидел поближе. Умирать я сегодня не собираюсь и никого из вас убить не позволю. А сало мне не для еды. Приняв из рук негода большой шмат сала, я положил его на землю и принялся раздеваться. Копченое свиное сало было наряду с вяленым мясом самой ценной частью наших съестных припасов, но сейчас оно мне послужит в другом качестве. Раздевшись под удивленными взглядами, что своих штуаргаров-охранников, что я снова поднял с земли шмат сала. По-хорошему, стоило бы и трусы снять, но китар не оценит. Воткнув ногти под основание шкурки, я без проблем отодрал от нее саму сало. С новыми долями это у меня получилось легко. Даже узлы к пальцам подгонять не потребовалось. Уверен, наблюдающий за моими действиями китар сейчас впечатлился. Совсем недавно он представить не мог, что такое возможно провернуть без ножа, одними руками. Подношу сало ко рту, отрываю от шмата зубами крупный кусок и начинаю жевать его. Хватит. Выплевываю в ладонь полученное месиво. Консистенция — то, что надо. Кусаю еще. Покажу жую вторую порцию, первую принимаюсь размазывать по груди. Айк, натри мне спину пока. Парень еще больше округляет глаза, но тем не менее принимает у меня сальную жвачку и приступает к выполнению озвученной просьбы я же занимаюсь животом и боками. С торсом все. Теперь плечи. Ноги, руки и все, что прикрыто трусами, вдруг лютен умудрится их сдернуть с меня, натираю сам. Дальше шея, лицо и голова. Волосы у мальчишки, конечно, и так уже сальные после стольких дней без мытья, но мне нужно добиться такого уровня жирности, чтобы шевелюра-китара, слава звездам, короткая. Гарантированно выскользнуло из пальцев противника, решил он использовать этот бесчестный прием. Впрочем, бесчестные приемы сегодня — это ко мне. Предстоящий поединок не имеет никакого отношения к спорту, и количество точных ударов никто не будет подсчитывать. Бой без правил. Бой насмерть. Первоочередные цели — глаза, шея, пах. Противник слишком силен, чтобы я мог его обездвижить простым нажатием на особой точке. Три сотни долей крепи — это серьезно. Голыми руками прикончить бронированный танк — задача нелегкая. Мне понадобится все мое мастерство в переброске узлов и полей. — У кого в фляге вода осталась, дайте запить эту дрянь. Крам мгновенно отцепил свою флягу с пояса и протянул мне. «Это ты себя жиром натер, чтобы ему было тебя сложнее схватить?» «Ага. Лютен вдвое тяжелее меня. К тому же обещал свернуть шею. Пусть попробует удержать, если сцапает». А вождь Аргаров между тем вовсю же блистал красноречием, расписывая перед толпой бесконечную наглость имперских свиней, которые плюют на протянутую им руку помощи и оскорбляют гостеприимных хозяев. Оратор он неплохой. Но вот озвучивать наши договоренности было не нужно. Теперь каждый житель и гость долины будет знать, что обещано мне в случае победы. Ну вот и все. Лютен громко потребовал привести имперца. Охранники, раздвигая толпу, доставили меня к центру поляны. Четыре больших костра разгоняют ночь по углам, но к ним не подойти. Между свободным участком поляны и пламенем цепью выстроились воины-аргары. Жаль. Пихнуть противник в огонь было бы полезно. «Духи предков свидетели! Пусть единый рассудит нас! Пусть победа достанется тому, за кем правда!» На этом торжественная часть закончилась, и Лютен наконец-то повернулся ко мне. «Что?» — скривился вождь Аргаров. «Какого юга ты разделся, имперец? Хочешь испугать меня своим могучим торсом? Слышавшие слова Снежника народ залился хохотом. Какова публика, и шутки. Лучше бы посмеялись над взрослым мужиком, устроившим такое грандиозное шоу из драки с мальчишкой. А торс, кстати, теперь у китары для своего возраста очень даже внушительный. Пусть попробует найти его ровесника с сопоставимым рельефом мышц. Рост троерост влечет за собой стремительную перестройку организма. Невозможно иметь высокие доли и не иметь соответствующей мускулатуры. В ближайшее время по-прежнему худощавая в целом фигура китара еще преобразится. Хотя и сейчас уже мальчишка похож на профессионального гимнаста. Жилистый, невысокий, поджарый. «От страха язык проглотил», — сострил недождавшийся моего ответа лютен. «Смотри, как должно выглядеть тело настоящего мужчины, мальчишка». Любитель покрасоваться медленно разделся до пояса, оставшись в одних штанах. Не гора мышц, как тот же маскар, но сложен идеально, что и неудивительно при таких-то долях. Глупый шаг. Теперь ему будет еще сложнее удержать покрытого жиром меня, если схватит. «Может, начнем уже? А то я уже проголодаться успел. Нам обещали не только кров, но и стол». Как и планировалось, мой спокойный голос вывел противника из себя. «Вам обещали смерть!» — рявкнул лютен. «И ты умрешь первым, щенок!» Но сходу бросаться вперед он не стал. Наоборот, медленно двинулся в мою сторону с улыбкой превосходства на лице. Кошка хочет поиграть с мышкой. Зрители не оценят бой, закончившийся едва начавшись. Собирается немного поиздеваться над глупым мальчишкой. Это хорошо. Мне тоже стремительная развязка невыгодна. Моя победа не должна оказаться простой, даже если она дастся мне легко. Его первый удар нанесен был ногой и больше походил на пинок. Резкий, внезапный, но недостаточно мощный, чтобы переломать кости. Я просто немного сместился, пропуская мимо подушку его башмака из дубленной кожи. Сам пока атаковать в ответ не собираюсь. Нужно посмотреть, как он двигается. Промых ожидаемо разозлил Лютена, и тот, мгновенно перейдя на максимальную скорость, обрушил на меня целую серию ударов руками, от которых уворачиваться было уже гораздо сложнее. Через пару секунд вся поляна ревела. Ожидавшая показательного избиения, публика осознала, что начавшийся поединок обещает оказаться гораздо интереснее, чем они думали. А Лютен быстр. Без прибавленной к ловкости сотни долей мне бы пришлось тяжело. Бесконечно отпрыгивать и уворачиваться у меня не получится. Пропускаю удар. Кулак снежника проскользнул мне под локоть и впечатался в бедра. Землю вырвало из-под ног. Метра три я пролетел по воздуху, еще столько же прокатился кубарем. Хорошо, что защитные энергополя перемещаются силой мысли мгновенно. Это совсем не то, что поднять руку для блока. Если вовремя заметить удара, правильно определить место, куда он попадет. Согнать в нужную точку поля не проблема. Плохо то, что пока их у меня слишком мало. И нормально прикрыть. Я могу только один незначительного размера участок, уступающий площади соприкосновения тела носителя с кулаком снежника. По окружности места, куда пришелся удар лютена, мгновенно налился синяк. Но снежнику тоже не сладко. Он словно всадил кулак в невидимый камень. От удивления мой противник даже немного запнулся, что позволило мне спокойно вскочить на ноги с переката и увернуться от пары его следующих выпадов. А улыбки на лице Лютена давно уже нет. Легкой прогулки внезапно не получилось. Драться приходится в полную силу. Только я еще драться по факту не начал. Присматриваюсь к сопернику, изучаю его. Еще немного и тоже стану атаковать. Тактика изначально известна. Точные разящие выпады. Цель — глаза. Выдавить, как в случае с Леором, едва ли получится. С этим противником тесный контакт, чреват травмами, несовместимыми с жизнью. Но выколоть, выбить укрепленным все теми же силовыми полями пальцем попробовать можно. Но сначала нужно прощупать защиту Лютена. Подседаю под очередной удар и бью сам но не кулаком, а костяшкой согнутого среднего пальца, чтобы уменьшить площадь контакта. Так мой тычок причинит ему больше ущерба. Кожу при его крепе я не пробью, но сломать ребро, если удачно попасть, вполне можно. Увы, идеально не вышел, попал между ребер, но боль причинить получилось. Противник скривился, прижав к боку локоть, и смазал свой следующий удар. «Повторим». В ближайшие пять секунд я смог дважды точно так же достать его согнутым пальцем. Переброшенные энергополя превращали переднюю часть моего кулака практически в камень. Один тычок в грудь, другой снова в ребра. При втором попадании даже, кажется, хрустнула кость. Йогов выродок! И в реве, кроме гнева, присутствует талика страха. Боль окончательно открыла лютену глаза. Время бездумных наскоков прошло. Теперь уже он отступает, беря передышку. Но дело здесь не в усталости. Снежнику нужно переосмыслить свою тактику боя. Обмен ударами не дал результата. В голову он мне так пока ни разу и не попал, а те, что пришлись по корпусу и по подставленным в блоке рукам, лишь отбрасывали меня, не причиняя сколько-нибудь значимого урона. «Я же добился своего», — заставил противника сосредоточиться на защите корпуса. Пусть считает, что из-за разницы в росте я не стремлюсь атаковать его в голову. Никаких передышек. Налетаю разъяренным мангустом. Только ярости нет. Есть спокойствие и четкий план боя. И вот очередной укол в ребра сменяется стремительным выпадом. Пока правый мой кулак заставляет лютена смещать вниз предплечье для блока, выставленный указательный палец моей левой руки стрелой мчится к лицу врага. Прием сложный. Шансов, что попаду точно в глаз, было мало. Так и вышло. Лютен успел дернуться, и затвердевший палец, скользнув по скуле, воткнулся в нос Снежника сбоку. Хруст хряща, полный боли и гнева рев. Вздох толпы. Мельница из неподготовленных мощных ударов, заставивших меня разорвать дистанцию. Я добил его. В смысле, добил его выдержку. Самоконтроль Снежника разлетелся осколками вместе с хрящами носа, и лютен бросился на меня раненым кабаном. «Ну-ка подольем ему крови в глаза». Удар пяткой с разворота достают до разбитого носа врага. «Это больно. Мне приходится упасть Снежнику под ноги и уйти кувырком. Все же взрослый мужчина в проворности уступает подростку. Прыжок противника не достигает цели». Вождь Аргаров уже не пытается ударить меня. Его мысли — схватить, разорвать, задушить. Возвращаемся к обещанию свернуть шею. На самом деле сейчас это его единственный шанс. Поединок сменяется догонялками. Лютен раз за разом бросается на меня в попытке схватить, повалить, подмять под себя. Я стараюсь не дать ему этого сделать и при каждом удобном случае клюю врага либо выставленным вперед указательным пальцем, либо согнутым средним. Тело и лицо моего врага уже покрылось россыпью синяков и кровоподтеков. Уже круг! А вот это уже точно не частный прием. Воины клана, что с щитами и копьями стояли цепью по периметру, свободной от зрителей части поляны, начинают шагать вперед. Несколько секунд, и отведенная для проведения поединка площадка уменьшилась в несколько раз. Теперь диаметр круга не больше 7-8 метров. Тут уже не поскачешь, как прежде. Лютен начинает меня загонять. Расставил пошире руки, пригнулся. Про защиту уже речь не идет. Он рискует, но и мне тяжело теперь нанести точный удар, не попавшись. Бросок в ноги, отпрыгиваю. Его пятерня скользит по ноге. Вырываюсь и укрепленным при помощи силовых полей ребром ладони в затылок. Сантиметром ниже и все бы закончилось, но в нужную точку я не попал. Еще один бросок. В этот раз у него вышло лучше. Медвежьи объятия едва не ломают мне ребра. Выскальзываю угрем и пяткой в развороченный нос. Не зря мазался салом. Лютен ревет уже не переставая. Там и боль, и гнев, и обида. Совсем не того он ожидал от этого пошедшего не по его плану поединка. Новый бросок. В этот раз попробую наказать его за бездумную ярость. Атакую навстречу. Есть! Палец с чавканьем входит в глазницу. Один минус. Но ради этого выпада мне пришлось максимально сблизиться с противником, и тот смог меня снова схватить. Могучие лапы вцепились мне в плечи, ногти снежника впились в кожу. «Рывок!» И я снова выскользнул. Полученные царапины не идут ни в какое сравнение с его раной. Звук, вырывающийся из горла лютена, нельзя уже назвать ревом ярости. Это голос первобытного ужаса. Так скулит, воет зверь, понявший, что его конец близок. Что он делает? «Куда? Вернись, трус! У нас бой до смерти!» но бросаться вслед за протиснувшимся между своих воинов врагом мне нельзя. В толчее пырнут ножом, и никому ничего не докажешь. Вот тебе и гордый вождь гордого клана. Надеюсь, бегство лютена зачтут мне как победу в поединке. Может, оно даже и к лучшему». «Ты призывал духов предков свидетелей! Не позорь свое имя и клан!» Вытолкнувший вождя обратно в круг, воин габаритами не сильно уступал маскару. «Сомкнуть щиты!» — рявкнул здоровяк. «Поединок закончится смертью одного из бойцов. Дерись, отец, предки смотрят!» И лютен опять замкнут в круге. Спасать своего вождя нет желающих. Повисшую тишину нарушает лишь треск костров и громкое хрипящее дыхание переставшего рать трупа, уже осознавшего, что он труп. «Умри достойно, вождь!» «Я не буду злорадствовать!» Не знаю, гордость ли с честью толкнули сына Лютена на этот поступок, или дело в банальном желании получить власть над кланом, но мне не с руки сейчас перекладывать позор вождя на всех аргаров. Какое-то, возможно, длительное, а учитывая тот факт, что к морю мы теперь едва ли успеем выйти к нужному сроку и очень длительное время, нам придется здесь жить. Нельзя превратить в своих врагов сразу весь клан. — Залитый кровью сочащейся из опустевшей глазницы, лютен бросается на меня. Адреналин, конечно, творит чудеса, но снежнику уже ничего не поможет. Боль, гнев, страх ослепляют его. Ныряю ему под руку и кулаком в пах. Лютен со стоном сгибается пополам. Вот теперь не промажу. Висок открыт. Со всего размаха бью согнутым пальцем. Переброшенные узлы и поля увеличивают пробивную силу удара в разы. Кость проламывается, мгновенно обмякший противник падает мешком. Лютен мертв. И сегодня это последняя смерть. Я уверен.